Глава вторая. Когда княгиня с некоторым волнением вошла к мужу, произошел почти тот же разговор. Князь пожурил и жену за ночное путешествие и потолковал и с ней о ночном посещении незнакомца. Видя спокойствие, с каким князь отнесся к случаю на террасе, спокойствие, доказавшее, что он не причастен к тому дурному поступку, оскорбительному для нее которые взваливали на него они, княгине стало невыразимо больно и стыдно. Как хотелось ей, чтобы она и он были правы, а князь виноват. Это облегчило бы несколько ее душу и без того изнывающую от тяжелого гнета. В ту минуту, когда они сидели молча у стола и княгиня в каком-то странном душевном состоянии не знала, уйти ли, остаться ли, в комнату вошел человек, и подал князю записку. Он стал искать очки, но, не находя их ни на столе, ни на камине, послал человека в спальню. Тот вернулся со словами, что очков там нет. Княгиня встала, обшарила все столы в кабинете, но очков не было и следа. «Опять пропали!» «Какая мука!» пробурчал князь. «Ответа ждут», прибавил он. «Никак нет». Подал какой-то человек и у ш ё л От кого? Ничего не с к а з а л с Знакомый? Никак нет. Был, кажись, прежде крепостным генерала Полуехтова. В форейтерах его видали наши. А где теперь служит, да и кто таков он, мы не знаем. Ну, довольно разболтался, буркнул князь. Спрашивают знаком, но и отвечай незнаком. Они болтают целую историю. Болтуны. Убирайся. Князь бросил записку на стол и стал с досадой снова шарить в карманах. «Позвольте, я прочту вам», — предложила княгиня холодно. «Пожалуйста, просто хоть пришивай очки к носу». Княгиня развернула записку, быстро пробежала ее, чтобы затем уж прочесть, не запинаясь. Но когда несколько первых строк были поняты ею, она побледнела как смерть, руки ее опустились, И ей казалось, что каждую минуту сердце ее разорвется на части и что она умрет сейчас тут же на кресле. Это была анонимная записка, написанная резко и даже грубо, и предупреждавшая князя, что молочина гусар под носом у князя давно стал возлюбленным к н я г и н и После подписи «Неведомый вам доброжелатель» была приписка «К у с п е н ь е г о дню» «Приеду поздравить с наследником». «Что такое?» – вскрикнул князь, заметивший перемену в жене. Княгиня, столько работавшая над собою и убежденная, что она, наконец, выработала в себе сильную волю, умение вполне в л а д е т ь собой, что она выработала в себе твердость и хладнокровие, которое не оставит ее в самую страшную минуту жизни, теперь вдруг почувствовала, что она потерялась совсем». Ей казалось, что она тонет, и если утопающий в последнюю минуту хватается за соломинку, то княгиня чувствовала, что даже на это не хватает у нее силы воли. Разум говорил ей, что эти соломинки всегда есть и теперь есть на подачу руки, но она чувствовала только, что все силы оставили ее, что она только способна, выронив записку из рук, закрыть себе лицо руками. Князь, не добившись ответа, бросился к шкафу, выкинул оттуда из ящика несколько вещей, забирая их горстями и роняя половину на пол, и, наконец, достал футляр с дюжины запасных очков. Быстро, дрожащими руками поднял он записку и на одну секунду остановился, глядя на беспомощную, бессильную, понурившуюся жену. Он боялся начать читать, и ум его напрасно хотел отгадать заранее, что могло случиться такое, чтобы так страшно могло поразить жену. Отец умер. Вдруг пришло ему на ум. Другого ничего не могло быть. Князь спокойнее начал читать, но, прочитав до конца, скомкал записку и швырнул ее на пол. «Мерзавец! Подлец!» – проворчал князь и двинулся. И вдруг княгиня вздрогнула всем телом и даже вскрикнула. Князь стоял на коленях около ее кресел, так же, как он вчера. Князь брал и отнимал от лица ее руки, так же, как он вчера. И вот сейчас губы его могут коснуться ее рук или лица, коснуться там, где еще чувствовала она его горячие поцелуи.